Глава одиннадцатая Мама была напугана, но не более того. Ни истерики, ни слез, Просто страх в глазах и нервная дрожь. «Какая отважная женщина!» — подумал я, и, обогнув грабителя по широкой дуге, подошел сзади. «Чё мычишь, тварина? Деньги! Гни деньги! Ну, сука, быстрее!» — шипел мужик, и вдруг почувствовал легкое прикосновение в области бедра. Нестерпимый холод хлынул по ноге, обжигая кожу, парализуя мышцы. «Какого хуй! – скрикнул был ограбитель и на мгновение отвлекся. Мама оттолкнула его руку и отскочила в сторону. «Я же остался стоять на месте, наблюдая, как филейная часть и пах мужика покрываются льдом». «Не зря говорят, что таких отмолозков нужно стилизовать. «Ну вот я тебе и отмолозу, твой пипидон!» Усмехнулся я, глядя в глаза грабителя, в которых появился настоящий ужас. Он на отмаш ударил ножом, но промахнулся. Я отскочил назад, призвал Галину и швырнул ее об асфальт. Камень отрикошетил и прилетел головорезу прямиком в лобешник. Убивать его я не собирался. «Просто вырубил». Мужик завалился на землю и выронил нож. Благо, еще во время призыва Галины я отдал ей приказ молчать, и она послушалась, иначе с мамой состоялся бы занятный разговор. «Такс, посмотрим, чем тут можно позовиться», — сказал я, потирая ладони друг от друга. «Миша, бежим отсюда!» — скрикнула мама, подхватила меня на руки и рванула прочь от злополучного туалета. «Стой! Там же тлофеи! Мои тлофеи!» — прокричал я, наблюдая, как увеличивается расстояние от образца ДНК и ножа, который я хотел забрать себе. Да, он паршивого качества, но это лучше, чем ничего. Мама бежала, пока не закончились силы. А закончились они быстро. Мы даже до конца парка не добрались. Запыхалась, покрылась потом, волосы растрепались, а в глазах горит гордость. Она поставила меня на землю и серьезно сказала. «Пообещай мне, что не будешь ввязываться в неприятности». «Мамуль, такого я обещать не могу», — улыбнулся я и почесал затылок. «Но могу обещать, что всегда засисю тебя, если это потребуется». На глаза Елизаветы Максимовны навернулись слезы. Она крепко прижала меня к себе и зарыдала. «Защитник, ты мой маленький! Знаешь, как я перепугалась? Когда увидела, что ты крадёшься сзади, думала, он убьет тебя, а ты, а ты...» Она шмыгнула носом и прошептала мне на ухо. «Ты настоящий герой, Мишутка! Я так тобой горжусь!» От ее слов на душе потеплело. А в глаза будто песка насыпали. Нет, конечно, это не слезы, ведь мужчины не плачут. Даже маленькие мужчины. Я провел рукой по глазам, убирая попавший в них песок, и, улыбнувшись, сказал: Я так лад, что мы можем с тобой просто погулять по голоду, без охланы и стен с колючей пловолокой. Давай еще погуляем, пока есть время. Давай, кивнула мама вытерла слезы, и мы пошли по оживленным улочкам Нижнего Тагила. Любовались красивыми зданиями, болтали о ерунде, купили булку, а потом накормили ею голубей и уток. Я давно не видел маму такой счастливой. Хм, а может, ты никогда ее такой не видел. Мы ходили туда-сюда, пока ноги не заныли от усталости. Отдохнули немного на лавочке в парке и снова пошли гулять. Так продолжалось, пока проклятый горизонт не начал темнеть. Мама погрустнела. «Пора возвращаться», — с тоской в голосе произнесла она, взглянув на экран потертого телефона, который достала из кармана. Увидев его, я тут же захотел себе такой же. Да, мне некому звонить, но в моем мире у смартфонов был доступ в интернет, где хранился океан информации, и теперь я очень хочу себе телефон. «Интересно, у того грабителя был смартфон?» «Хотя, какая уже разница?» Пади очухался и поливает кипятком промежность в надежде спасти свой стручок от обморожения. На обратном пути мама старалась бодриться, обещая в следующий раз устроить прогулку еще лучше, чем это. Но я-то понимал, что деньги на цирк дались ей не так просто. Судя по запаху ее волос, Она трудилась в рыбном магазине или сортировала рыбу на причале. Одним словом, она тяжело трудилась ради меня. Я остановился. Мама прошла пару шагов и обернулась. «Миш, идем. Через 20 минут калитку закроют». «Мамуль, ты у меня самая лучшая. Большое тебе спасибо за такой замечательный день лаздения. Я тебя люблю». Проклятый песок в глазах. Снова ты. У, зараза. Ладно, поймали. Сейчас действительно слеза навернулась. Ведь я впервые признался кому-то в любви, по крайней мере, в этом мире. И это было искренне и странно. Я архимаг, который пережил множество потерь друзей, любимых, родных. В конце концов, я потерял собственный мир. Казалось, сердце должно было привыкнуть к тому, что потери неизбежны. Должно было ожесточиться и не пускать внутрь себя новых людей. Но нет. Мама ворвалась в моё сердечко с первых минут моего рождения и с каждым годом лишь крепче укореняется в нём. Мама снова разрыдалась. Я обнял её, мы постояли так пару минут, а потом двинули в пансионат. У калитки нас ждал седой охранник с самокруткой в зубах. Он чурился от дыма, лезущего в глаза, и жевал папиросу. «Ну что, нагулялись?» — Бойко спросил он и подмигнул мне. «Да, спасибо вам большое», — сказала мама, будто это охранник дал добро на нашу прогулку. — усмехнулся седой. «Ну, заходи, да я калитку запирать буду». «Смена-то, считай, закончилась». Он посмотрел на часы, но там было еще пятнадцать минут до девяти. «Халявщик чёртов!» «Решил пораньше свинтить с работы?» Я покачал головой и перед тем, как уходить, еще раз обнял маму. «Не пилизывай, мам, месяц плодет быстро!» «Так и будет, Мишутка, так и будет!» Улыбнулась она, едва сдерживая подступающие слезы. Попрощавшись с мамой, я вошел в калитку и услышал, как она захлопнулась за моей спиной. На территории пансионата никого не было. Все мамаши уже ушли, а ребята отправились забивать очередь в душевую. «Выходит, я последний. Ну и ладно. Можно искупаться и ночью». Пробежался по дорожке, вымощенной плиткой, поднялся по ступеням и потянул на себя дверь. Меня тут же окутала возбужденная болтовня ребят. «Мама сказала, что у меня родится сестрёнка», — пискнул один. «А моя мне подарила леденец. Вкусный капец просто!» — восторженно выпалил второй. «Пф, сестрёнка-леденец! Всё это ерунда! Архаров помог моим новый дом построить! Вот это дело!» — деловито заявил третий. Я прошел мимо очереди в душевую, глядя на лица ребят. Счастливые. Даже удивительно, что никто не переживает о том, что следующая встреча состоится лишь через месяц. Видимо, уже свыклись с текущей действительностью. Всё равно изменить ничего не могут. Остановившись у двери своей комнаты, я достал ключ, вставил замочную скважину и дважды провернул. Дверь открылась, но внутрь я не спешил заходить. Для начала прислушался. Вроде бы никого нет. На всякий случай призвал мимо в форме паука, перехватил контроль над его телом и обследовал комнату вдоль и поперек. Даже на потолок залез. Чисто. Вошел внутрь и запер за собой дверь. «Холосый день может стать ещё лучше», — улыбнулся я и достал из кармана волосину из уха силача. Женский вибрирующий голос сообщил. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» Желаю, сказал я и лег на кровать. Терять сознание посреди комнаты как-то не хочется. Образец содержит следующие доминанты: мезоморф, астигматизм, плоскостопия, крепкие кости, крепкие сухожилия, инсулинорезистентность. Список доминант оказался довольно куцем. Нужно было пустить качку кровь. «Да, может, тогда я получил бы более расширенный список доминант, но и проблем бы огрёб выше крыши». «Ладно, что мы имеем?» «Мезоморф?» «Кажется, это что-то, связанное с типом телосложения». «Астигматизм испортит зрение, плоскостопие мне тоже не нужно». «Инсулинорезистентность подарит диабет, такого и врагу не пожелаешь». «А вот крепкие кости и связки — это то, что нужно». Кстати, забавно, что силач предложил мне лишь доминанты, связанные с телосложением. Впрочем, вряд ли он развивает интеллект в свободное от выступлений время. Мысленно отдал команду поглотить и погрузился в чертоги разума. Во втором ряду снизу ярко засветилась и погасла свободная ячейка. Я подошел поближе и увидел крошечную песчинку металлического оттенка. Она активно разрасталась, формируя кристалл. Женский голос сообщил. Доминанта мезоморф интегрирована. Мезоморф — тип атлетического телосложения, позволяет легко набирать мышечную массу с сохранением низкого процента жировой ткани. Ммм, довольно неплохо, даже перерабатывать жалко. А ведь рано или поздно придется проводить ревизию телесных доминант так как осталось всего три свободных ячейки. Сейчас там находятся доминанты пищеварения второго ранга, сопротивление алкогольному опьянению, острый слух, сопротивление ядом, песчинка фехтования, мезоморф. Кстати, а на кой черт мне нужна доминанта сопротивления алкогольному опьянению? Ведь доминанта сопротивления яду как раз и будет нейтрализовать весь вред, нанесенный алкоголем. В теории она также будет бороться с опьянением. Пили работать доминанту сопротивление алкогольному опьянению в пользу… Я крепко задумался. А в пользу чего мне стоит ее переработать? Пустить на развитие контроля манны до третьего уровня? Или же развить навык фехтования из песчинки в полноценный кристалл? Опять-таки, есть еще песчинка магии огня, Да и на втором ранге магии льда полно занятных заклинаний. Эх, чертов дефицит генетического материала. Ладно, давай думать рационально. Манны у меня мало, ее хватает буквально на одно от силы два заклинания. Ну, разовью я магию льда до второго ранга. А хватит ли мне маны на использование хотя бы одного заклинания? Не факт. Значит, этот вариант отметаем. Магия огня. На первом ранге я не получу ничего полезного. Ну да, появится карманная грелка и зажигалка из пальца. Что толку от такого барахла? Обжигать противников можно и холодом. Поэтому магия огня подождет до лучших времен. Контроль манны. Одной доминанты точно не хватит для прокачки ее на новый уровень. А значит, остается только фехтование. Да, у меня нет клинка но его не так уж трудно достать при необходимости. Любая палка или железяка может выступать в роли оружия, а доминанта фехтования в совокупности с доминантой танцор даст мне огромное преимущество в ближнем бою. Решено. Перелаботать доминанту сопротивления алкогольному опьянению в пользу фехтования. Кристалл сопротивления алкогольному опьянению лопнул и осыпался пылью на пол пещеры. Подол ветерок, от чего кристаллическая пыль пришла в движение, струи ветра закручивали ее, поднимая вихрем вверх, а после она устремилась к песчинке фехтования. Пыль облепила ее со всех сторон и стала сжиматься все сильнее, формируя грани кристалла. Яркий свет ослепил меня на секунду. и Я услышал женский вибрирующий голос. Задаток новой доминанты фехтования заполнена на 100%. Формирование доминанты завершено. В ячейке расположился полноценный кристалл, и я невольно улыбнулся. Вот и славно. Получил нужную доминанту, а заодно освободил ячейку под что-то более полезное. Осмотрел оставшиеся доминанты и понял, что больше пожертвовать нечем. Ну и ладно. Вернулся в реальность, потянулся из стороны в сторону. Вроде никаких изменений в теле не ощущаю. Что ж, будет интересно понаблюдать, как меняется моё телосложение. Я быстро сбегал в душевую, искупался, а после лег спать. Все же сегодня был замечательный день. На утро прозвучала сирена. Лениво вышел из комнаты и двинул на улицу. Обливание холодной водой, пробежка, завтрак, а после моё самое любимое из бесполезных занятий. Лекция по базовому контролю манны. Войдя в класс, я заметил, что Ирины Порфирьевны нет. На ее месте сидел старичок с залысинами и стучал указкой по ладони. «Молодые дарования! Шевелите батонами и занимайте уже свои места!» — прикрикнул он на нас, улыбаясь вставными зубами. Я плюхнулся на заднюю парту и с интересом стал слушать лекцию. На этот раз она была действительно занятной, хотя пара постулатов и были ошибочными. «Вот так выглядит структура энергетических каналов для базового построения артефакта защиты». Старик нарисовал на доске кучу линий, соединенных друг с другом. В центре рисунка расположился накопитель в виде круглой точки. Именно он и питал всю структуру манной. «Все, что вам нужно, — это найти разломный металл, сформировать из него предмет, например, кольцо или браслет, а после проложить подобные энергетические каналы. Все это усиливается рунами эрт, виху, ято и феху». Он нарисовал знакомые мне закорючки, и я расхохотался. «Встать!» — Вспылил преподаватель и ударил указкой по столу. «Я сказал что-то смешное!» Скалие нарисовали. «О, вижу, ты разбираешься в артефакторике лучше меня! Ну так выйди и покажи, как должно быть!» Преподаватель насмешливо улыбнулся и указал рукой на доску. Я кивнул, взял стул и потащил его к доске. Прислонил стул к стене, а сам забрался на него. «Вот эти каналы бесполезны. Видите, они закольцованы и, по сути, гоняют энергию по клугу». А нам нужно, чтобы её выплёскивали вовне, фалмилуя защитный кокон. Я перечеркнул десяток линий. «Это понятно?» — деловито спросил я, обратившись к классу. «Так, не умничай тут. Сначала объясни свою теорию мне, а после я уже решу, стоит ли эти бредни изучать классу», — строго сказал преподаватель. «Холосо, давайте перейдем к лунам», — вздохнул я. Луна Элт отвечает за внешнее появление магической энергии. К ней у меня нет вопросов. Виху формирует защитный купол, то за оставляем. Ята укрепляет энергетические структуры. это тоже нужно. А вот Феху необходимо удалить. Ха, из чего ты так решил? Усмехнулся старик, сложив руки на груди. Эта Луна отвечает за накопление и сохранение маны. Казалось бы, полезная вещь, но в нашем случае у нас есть физический накопитель. Я ткнул пальцем в точку, нарисованную профессором. Накопитель и без того хланит ману. Если вы нанесете лунную феху, то она будет стополить выброс маны извне, стала запечатать ее внутри накопителя. Понимаете? Вы не сможете в моменте выбласить достаточный объем маны, чтобы создать клепкий бальел так как созданная стлуктула алтефакта противолечит сама себе. Вы и выбласываете манну и пытаетесь ее оставить внутри алтефакта. Это не имеет смысла». Я положил мел, отряхнул руки и поймал на себе удивленный взгляд профессора. В его глазах отражались мыслительные процессы, заставившие старика замолчать на минуту. А после он заговорил все так же насмешливо я не имею, откуда ты знаешь значение рун. Но теория занятная. Вот только она оторвана от реальности. На практике же используется та последовательность рун, которую я описал ранее. И это дает отличные результаты. Не зря Барон Архаров один из сильнейших аристократов в наших краях. Все потому, что артефакторика у нас довольно на высоком уровне. Ага. На уловника века. Хмыкнул я и потащил стул за собой в сторону парты. Михаил, я рад, что у тебя работает голова. Но, пожалуйста, закрой рот и возвращайся на место молча. Бросил мне в спину преподаватель и продолжил нести чушь. Но даже так, я понял одно Мои знания будут в этом мире востребованы, особенно радует, что руническая система у нас одинакова. Почему я так решил? Да потому что профессор и слова поперек мне не сказал, когда я озвучивал назначение рун. А значит, я был прав. Лекция завершилась, и я направился на выход. Разумеется, преподаватель решил потешить свое эго. Михаил, ты, конечно, фантазер, но твоя голова работает в правильном направлении. Продолжай в том же духе. И однажды ты действительно сможешь разобраться в артефакторике. О! Этот снисходительный тон неуча. Обожаю подобное. Так еще и сказал громко, чтобы все услышали. Вроде как и похвалил, а вроде подчеркнул, что я нес чушь. Ну да, ну да, защищай свой авторитет так, как можешь. Ваша лекция была увлекательна. Желаю вам то, зала заблаться в артефактолике. Может, тогда лекции станут не только увлекательными, но и полезными». Язвительно отозвался я и рванул из аудитории. «Ах ты, подлец!» — заорал старик и швырнул в меня указку. Десятью минутами позднее. Та же самая аудитория. Преподаватель артефакторики расхаживал из стороны в сторону и думал о словах Михаила. Ха, Будет еще меня поучать, сопляк! Из чего удумал? Феху, лишнее! Это ты лишний, баклан малолетний!» Со злости старик ударил указкой по ладони с такой силой, что скривился от боли. От обиды он швырнул указку на стол и уставился в окно. «А может, в этой чуше есть смысл? Не зря ведь говорят, устами младенца глаголит истина!» Хотя он уже и не младенец. Ту блин, идиотизм. Младенцы вообще не разговаривают. Тупое выражение. Взяв сумку со стола, он перекинул ее через плечо, погасил свет в аудитории и собрался закрыть за собой дверь, когда взгляд сам собой прилип к схеме, нарисованной на доске. Старик вернулся обратно. Достал телефон и набрал номер друга, работающего на Екатеринбургском артефакторном заводе. «Саныч, ты на заводе?» — спросил преподаватель, услышав щелчок в трубке. «Да, Петрух, я все тут. Тружусь на благо рода», — пропыхтел Саныч, работавший старшим технологом. «А можешь для меня провести один эксперимент?» «Да без проблем. Что надо-то?» «Сейчас фотографию перекину. Попробуй вот такие изменения сделать в структуре защитного артефакта». Преподаватель сделал фото доски, на которой была перечеркнута Руна Феху, и отправил другу. «Феху убрать нужно?» «Все так, и каналы отрежь лишние, как на схеме». «Ага, ну понял. Че, дело-то нетрудное. Подождешь полчасика?» — спросил старший технолог. «Само собой». Вызов оборвался. Преподаватель артефакторики, как на иголках, провел 30 минут в ожидании звонка. И, наконец-то, Саныч перезвонил. «Петруха! дротя вдышло! Ты как до этого дотумкал?» — выпалил старший технолог. «Раком!» — огрызнулся преподаватель. «Лучше скажи, получилось?» «Не то слово! Прочность щитов повысилась вдвое! К тому же развертывание щита ускорилось на полмиллисекунды!» — радостно выкрикнул технолог. — Петруха, тебе за такую разработку не то, что премию дадут, а еще и повысят! — Или повесят, — хмыкнул преподаватель, задумавшись. — Саныч, никому про это не рассказывай. Я ушел звонить Архарову. — Давай, давай, только про меня не забудь! — Обязательно, — сказал старик и повесил трубку. — Черт-то всопливый гений! Что делать? «Присвоит разработку себе?» «Нет. Если Архаров узнает, то точно повесит. Тут же целый класс свидетелей. Ладно, придется рассказать все как есть. Может, за благую весть тоже что-то полагается». Улыбнувшись, преподаватель набрал номер барона и замер в ожидании, когда тот поднимет трубку.